Глава 30. Мгновение, и три юстицария падают, разбрызгивая кровь из разорванных артерий. Орис зажимает рану на руке, неуверенно держась на ногах. Геральт бледен, но сосредоточен. Они смотрят друг на друга и оба наверняка думают об одном и том же. Хватит у Минакура выносливости и стойкости продержаться достаточно, чтобы убить Ориса. В том, что мастерством юстицари сильно уступает противнику, не сомневался даже я, а уж они понимали это однозначно. И потому я продолжаю ползти к оружию. Осталось совсем немного, пяток метров. Липкое противное ощущение на коже и вспышка адской боли в бедре. Меня выворачивает дугой. Минакура точно знал, куда метнуть нож. Самый толстый нерв в организме способный доставить самую сильную боль. Глаза застилает красная пелена. Я скулю, но продолжаю двигаться, волоча пылающую болью ногу. Слишком медленно. Так я буду ползти слишком долго. Липкое ощущение, сопровождаемое холодком страха. Я боюсь в следующий миг обнаружить нож в своем горле. Удивительно, что Геральт не убил меня сразу. Тяжелое присутствие невыразимого, впивающееся в затылок, едва не заставляет подпрыгнуть, даже притупляет на какие-то мгновения боль. Шепот. «Голоса обещают мне помощь, защиту, обещают избавить от боли. Я вижу, что юстицариев уже не осталось. Был только сам Орис, истекающий кровью. В следующий раз станет для нас последним. Рука нащупывает рукоять. Мне кажется, что я уже чувствую поступающее липкое прикосновение магии. Пистолет стреляет раньше». Айна не смотрела в мою сторону, не ожидала атаки. Тяжелая пуля разворачивает ее на месте, бросая на землю. В последний раз срабатывает заклинание. Черная фигура возникает передо мной всего в десятки шагов. Геральт, злой, как поднявшийся из глубин ада дьявол, идет на меня с ножом в руке. И я толкаю себя еще дальше, ища арбалет. Хватаю Навожусь, Геральт взмахивает рукой, правую руку прорезает болью, рассеченное на части оружие отлетает в сторону, вместе с тремя моими пальцами и половиной ладони, оставшейся целой рукой хватаюсь за нож в бедре, выдергиваю, отчего едва не теряю сознание и неловко швыряю выглядит как жест отчаяния я знаю что даже попадия в рыцаря он легко бы отбил этот бросок но я кидаю нож не в него ты пожалеешь мелкий выродок обещает мне минакура и я ему охотно верю джейн успевает освободиться от пуд быстрее слабенькая стрела пламени врезается в спину рыцаря лишь поджигая одежду Он резко разворачивается, с его руки спрыгивает нечто мощное. Джейн замирает в ужасе, в последний момент закрывая глаза. В нее врезается Химура, пытаясь оттолкнуть с пути смертоносной магии вспышка. Их обоих отбрасывает в разные стороны, а я выхватываю из-под сумка порох и кидаю в Геральта. Другого оружия у меня просто нет. Пистолет не перезарядить одной рукой. Арбалет уничтожен. Порох вспыхивает. Геральд пытается смахнуть его сбить какой-то магией. И я кидаю снова, снова и снова. Что-то летит мимо, все же загорается. Все больше и больше его обвивает пламя. Он начинает рычать от злости и боли, пытается найти меня, добраться до меня, но получает порцию пороха в лицо. Крик! Пора! Выхватываю арбалетный болт и привстал на одну ногу, кидаюсь на него. Удар под колено, откатываюсь в сторону, снова привстаю на одно колено, удар под ребра. Герак отмахивается рукой, отбрасывая меня в сторону. Встаю, удар в спину, падаю с трудом, находя в себе силы, чтобы снова встать. Наношу удар в горло, руку обжигает, падаю на спину, отползаю, одновременно пытаясь сбить пламя, отползаю. Рыцарь затихает, падая на землю. Мертвый. Все. Конец. Лежу, смотрю на небо и тяжело дышу. Настроение выругаться в голос, но сил нет даже на стон. Слышу собственный пульс. Рана в бедре наверняка кровоточит, как и отрубленная ладонь. Но у меня нет сил. Ни на что нет сил. Холодно. Собачий вой где-то сквозь густую пелену. Темнеет в глазах. Дыхание замедляется. Но вместо спасительной тьмы я замечаю тень. Кто-то наклоняется надо мной. Пара секунд, и тело пробивает живительной силой. Я делаю глубокий жадный вдох, едва не закашлявшись, но начинаю дышать. Самочувствие резко, рывком улучшается. Рядом женщина, незнакомая совершенно, чуть полноватая, но красивая курносая и рыжеволосая, нос в веснушках, создает впечатление простушки, но глаза умные и внимательные. «Это стимулятор, парень, тебе нужно настоящее лечение в течение часа», инструктирует меня одаренное, «И если оно ему потребуется», раздается рядом спокойный голос, знакомый. «Бронз» мужчина стоит над обгоревшим телом геральта по выражению лица ничего невозможно понять рыженькая встает тогда я займусь остальными некоторых еще можно откачать мне не хватает силы чтобы сесть поэтому перекатываю снабок чтобы приподняться на здоровой руке вторая жутко ноет но на ней снова есть пальцы чудесах магической медицины Помимо бронса и рыженькая здесь Брюс и Утер. Мы с Орисом были правы. Они работали на командора. «Ты невероятно везучий парень!» Голос Розалье спокоен и холоден. Арбалетный болт в шее. Один из лучших безликих зарезан болтом, как драная собака. Жалею лишь о том, что не сделал этого сам». Он теряет интерес к трупу и поворачивается ко мне. Взгляд безразличный. Вообще-то, согласно моему плану, ты не должен пережить сегодняшний день. Тело инстинктивно напрягается, но сам я встречаю это известие достаточно равнодушно. Меня столько раз пытались убить за последнее время, что очередной желающий уже не удивляет совершенно. Но... Спрашиваю, чтобы не создавать долгие драматические паузы. Но ты безумно везучий, повторил Бронс. Когда ты пристрелил гарнизонного, и я счел это случайностью, когда выбрался из храма с совпадением, и вот ты без году недели одаренный, необученный совершенно ничему убил рыцаря. Это уже закономерность. Понятно, что Геральт наверняка был ранен и ослаблен, им все же. Голос его был все так же холоден и спокоен. Руки в карманах длинного плаща, в котором я видел его в храме. За спиной командора его люди осматривают тела и, кажется, даже есть выжившие среди юстицариев. «Думаю, ты еще будешь мне полезен». Я даже закашлялся, что-то в груди мешало смеяться. «А не пойти бы тебе нахер, старик!» – предложил ему. «Знаешь, где я видел тебя, юстицарий, весь этот сраный город вместе с говнюками-аристократами?» Бронс остался невозмутим, как буддийский монах. «Парень без глаз еще жив! Везучий черт!» – крикнул Брюс. «Проклятие!» Прямо сцена из плохого кино. Слова заставили меня напрячься, что не укрылась от командора. «Ты можешь как угодно относиться ко мне, городу и так далее», продолжил Бронс. «И все равно у тебя есть свои слабости. Например, этот парень. Как его зовут? Химура, верно? Ты ведь хочешь, чтобы он остался жив?» Поморщился. Так сильно не хотелось признавать его правоту, но блефовать здесь бессмысленно. Они убьют Химура через секунду, если я скажу, что он мне безразличен. «Да, хочу». Бронз чуть обернулся. «Окажите ему помощь, в сознание не приводить». Я чуть расслабился. Ситуация все равно отвратная, но... Посмотрим. «К тому же это не единственное, что я могу тебе предложить», – продолжил командор. «Твоя, так сказать, семья. Девочка по имени Грета. Она жива. И знаю, как ее найти». Я подобрался, даже попытался сесть, но был остановлен. «Лежи. Ей ничего не угрожает сейчас и в ближайшее время. С ней все будет хорошо». Закрыл глаза и начал мысленно ругаться. Попытался вспомнить все маты, что знал, но и так слишком часто делаю это в последнее время. Кажется, моя жизнь разогналась до предела и катится прямиком в ад. «Что ты от меня хочешь? От безгоду недели одаренного?» Он перевел взгляд на труп Геральта, подумал с минуту, вновь посмотрел на меня. Стать минакура. Я хмыкнул. Я не один из них, и что-то мне подсказывает, что у тебя есть самые веские основания быть в этом уверенным. Он кивнул. Верно. Одиннадцать лет назад ребенок, родившийся у Айны, был моим сыном. У меня кончились даже мысленные маты. Они знали все с самого начала. Геральт и Айна не могли не знать. Значит, и Геральт имел какой-то свой план на мой счет. Я пришел к Минокура, чтобы забрать его себе и навсегда разорвать отношения с той, которую когда-то любил. Меж тем продолжил Бронс. Но Геральт не хотел, чтобы весь город узнал, что его жена родила от другого. Он убил мальчика, и Айна ему не помешала. Я поклялся самому себе, что отомщу им. Вновь взгляд на сгоревшее тело, на этот раз короткий. Месть сильно затянулась, они стали безликими, а этих очень сложно достать официальными методами. Неофициальными еще сложнее зачастую. И потому мне потребовался очень сложный план, рассчитанный на годы. Подготовка заняла пять лет. И когда мне подвернулся ты, мы начали действовать. Вот только вместо того, чтобы попасть прямо ко мне в руки, ты оказался в храме. Сначала пришлось вытаскивать тебя оттуда и лишь затем готовить капкан. За его спиной поднялся кусок земли, маленький столбик, образовавший каменный пенек или табурет, на который бронз тут же сел. Ты стоил мне прорвы денег, парень. Весь этот план заставил меня порядком поиздержаться. «Белый змей дорого берет за свои услуги, но они того стоят. И твое пребывание в тюрьме стоило денег. Это я выделил денег на твою охрану и просил знакомых надзирателей приглядывать за тобой. Поэтому ты просыпался в своей камере, а не в канаве после драки. Поэтому тебя не убили в первый же день, потому что твою смерть оплатил Геральт Тайна от родственников» но передумал, захотев вытащить меня. Это и стало его роковой ошибкой. Я прошел по очень тонкой грани. Я там чуть не сдох в их изоляторе, напомнил. Хотя ответ был и так понятен. Верно, и если бы не пришли Минакура, то пришел бы тюремный врач. Ты нужен мне живым, парень. Он вновь глянул на тело. Если бы знал, что Геральт появится в тюрьме, то закончил бы все раньше, но история не знает сослагательных наклонений. С другой стороны, все кончилось даже лучше, чем я рассчитывал. Все это время его лицо оставалось бесстрастным. Я устраивал представления, ругая собственных людей больше для отвлечения внимания, Однако мои недоброжелатели посчитали, что я попал в немилость к совету, что подо мной горит земля. Он впервые за время этого разговора улыбнулся, и один мой враг убил другого врага. Очень удобно для меня. В итоге мне даже не пришлось морать руки. Геральд же сцепился с тем же лицом Артуром. Я медленно кивнул. Бронс внушал. Каменное лицо, острый взгляд и злая улыбка – все это делало его просто монстром в человеческом теле, пожалуй, не менее страшным, чем какая-нибудь тварь Нижнего города. Жрецы уже давно растеряли основные боевые практики, но все еще могут доставить хлопот. «Они вызывают его присутствие, – пояснил я, – получают усиление, физическое в основном, магией пользуются реже бронс сосредоточенно посмотрел на меня его мертвого бога наступила пауза одаренный сверлил меня взглядом я ждал кто тебе сказал про мертвого бога я хмыкнул сказал я сам его видел во время ритуала мертвый творец и он перерождается я поморщился но те ощущения, которые он вызывает, как по мне, так лучше бы он навсегда оставался мертвым». Снова пауза. Взгляд командора стал задумчивым. Его люди закончились телами, только девушка осталась рядом с ранеными. юстицарии подошли ближе, остановившись за спиной Бронса. «Артур не стал размениваться на мелочи и сразу дал тебе связь, да?» «Не понимая, о чем речь. Когда жрецы выводят символ цваха, и у них меняется цвет кожи, ты чувствуешь присутствие Творца?» – спросил одаренный. «Да», – кивнул я. «Я даже один раз сам на время попал под его влияние и волю. Отвратительное ощущение. Вырвался чудом. Орис сказал, что от этого дерьма можно избавиться». Брюс и Утр удивленно переглянулись. «Молодец!» – похвалил Бронс. «Без практик ментальной защиты сбросить контроль могут не все, учитывая, что ты безродный, так и вообще отличный результат. И да, поводок можно сорвать, Минакура тебе с этим помогут». Я поморщился. Жизнь Химура и судьба Греты стоили любых усилий, но все же... «Это лучший вариант». «Единственный», – отрезал командор. «Все, кто знает, что ты на самом деле не кура здесь. Белый Змей не в счет, он слегка безумен». «Не все», – отрицательно покачал я головой. «Есть еще их врач». Он приходил вместе с Геральтом. Бронс, немного подумав, согласился. «Пожалуй, Йота знает. Это он принимал роды. Он – трусливая крыса». Если главы рода примут тебя, а они примут, он не посмеет вякнуть против даже слова. В любом случае, с ним мы еще разберемся. Похоже, мне не отвертеться от сомнительной участи. Что от меня требуется? Бронс удовлетворенно улыбнулся, поняв, что уломал меня. Пока просто жить среди них. Сейчас у меня будет много других проблем. Жрецы наворотили такого, что расхлебывать мы будем пару лет, мы все. Он поднялся, и стул под ним рассыпался пылью. Мы знали о планах жрецов, но масштаб, конечно, впечатлил. Он говорил с безразличием. «Знали, но ничего не сделали, не предотвратили?» – спросил я. «Смысл? Жрецы не в первый раз готовят нечто подобное, и ранее их подавляли заранее». Это ничего не меняло. Вновь и вновь они повторяли то же самое. Не лучше ли дать им сорваться, продемонстрировать все свои ресурсы, чтобы потом уничтожить всех? На жертву ему плевать, всем плевать. Ненавижу этот мир. Вылечите химура и отпустите на волю. Это мое условие. Исключено, отрезал Бронз. «Я гарантирую ему жизнь, не более того. Находясь в моих руках, он гарантирует твою лояльность и послушание». «О, нет, урод! Химура в твоих руках гарантирует мне мотивацию добраться до твоей шкуры!» «Я это запомню». «Запомни хорошенько», – подтвердил Бронс. «И все, что я скажу дальше, тоже запоминай». Тебя отводили к белому змею для проверки. Это все, что тебе известно. В тюрьме тебя захватили жрецы. Зачем ты не знаешь? Можешь слать сразу к жрецам и спрашивать у них. Геральт и Орис благородно пытались тебя спасти. Часть жрецов бежала, остальные полегли здесь. Юстицарии слышали разговор Ориса и Геральта прервал я Командора. Орис понял, «Не все, но достаточно». И тогда Геральт атаковал. Бронз поджал губы и вздохнул. «Добить всех, кроме того пацана», – приказал он. «Твари! Ни у кого не возникло ни малейшего проявления сомнений при выполнении приказа. Я все еще, чувствуя себя не слишком уверенно, поднялся. Нога уже была перевязана, но болела». Так что к Джейн и Химура я шел хромая. Джейн разорвала. Потому что осталась на земле, ее вряд ли можно было хотя бы опознать. Химура не успел, не смог защитить возлюбленную. Его повязка лежала на земле, обрывок ткани заляпанный кровью. Я поднял его, удерживая между пальцев. Сзади подошел бронз и продолжил инструктировать. Но я его уже почти не слушал, и сам все отлично понимал. Пахло кровью и гарью, полило солнце, ни птиц, ни какой-нибудь другой жизни в округе не было. Магия распугала всех. Кровь и гарь. Как часто я чувствовал этот запах в прошлой жизни. Я чувствовал себя так же, как после освобождения из плена. Будто что-то сломалось не во мне не внутри меня что-то другое у меня больше нет своего прошлого только окровавленная тропа между трупами нет друзей я буду один в окружении врагов минакура уничтожат меня если узнают правду бронз уничтожит меня и если я выйду из-под его контроля Жрецы убьют меня, если я с ними столкнусь. Хотя последняя не обязательно, все же свидетелей не осталось. Но если узнают правду, обязательно захотят открутить мне голову. А правда всегда всплывает, это лишь вопрос времени. Только Гоша-Корень не хочет моей смерти. Какая, мать ее, ирония!» «Я вытащу Химура, неважно, будет он меня ненавидеть или нет, и я вытащу Грету, даже если придется утопить в крови весь этот проклятый город!» «Ты меня слушаешь?» – напоминает о себе командор. «Да, я все понял», – подтвердил я. «Теперь меня зовут Минакура Ката». «Малый зал совета». Так называлась эта комната. Когда-то, когда королевский двор располагался в Эстере, малый зал использовался для решения мелких текущих вопросов. Заседали здесь чаще всего даже не сами королевские советники, а их помощники и заместители. Столь несущественными были вопросы на фоне работы Первого Совета. Сейчас именно этот зал использовался Верховным Советом. Именно здесь... Решалась судьба города. По одному представителю от каждого рода основателей и старших родов – 32 одаренных, если собирался весь Верховный Совет. Сегодня здесь находилось всего 11 человек. В начале экстренного совещания присутствовали все, но остальные разошлись для решения текущих срочных вопросов. Кризис уже был преодолен. Родовые отряды уже только зачищали город от остатков тварей Нижнего города. Три монстра, которых смогли достать на поверхность отступники, жрецов здесь называли только так, уже были обезврежены. Два убиты, третий скрылся в глубине. Уже начались казни пойманных отступников, тех, что сдавались. Карательные отряды не пытались брать кого-либо в плен, в этом не было необходимости. Для Верховного Совета готовящееся восстание не было неожиданностью. Даже масштаб был учтен заранее, о чем сейчас и говорил один из участников совещания. В целом, по предварительной оценке, потери среди одаренных на треть ниже расчетных. Не пытаться сразу защищать весь город, а сосредоточиться на верхнем городе было верным решением. Мужчина отпил воды, смачивая горло. Потери среди черни превысили расчетные вдвое, по нашей предварительной оценке порядка полутора миллионов. Сидевшая рядом женщина кивнула «Приемлемо, восстановим в течение трех лет». «Что по производствам?» – спросил мужчина один из трех сидевших во главе стола, одаренный из рода Лок, род основателей. «Все критически важные производства сохранены», – продолжил первый докладчик. «Мой помощник принес подтверждение. Мы ничего не потеряли». Женщина во главе стола отрицательно покачала головой. «Почти двадцать тысяч одаренных. Это выходит за пределы понятия «ничего не потеряли». Мужчина пожал плечами в ответ». Мы знали, что потери неизбежны, и когда принимали решение не мешать отступникам, сочли цифру в тридцать тысяч приемлемой. Это все не важно, снова заговорил Лок. С здесь все понятно. Что по другим городам? Вопрос был обращен к самому молодому участнику совещания, бледному мужчине с пепельными волосами. Суран пострадал больше всего. Они прошляпили готовящееся восстание. Город в руинах. Только чудом они смогли разогнать твари. Два из трех рода основателей уничтожено почти полностью. Остальные понесли тяжелые потери. Несколько родов уничтожено полностью. В ближайшее время стоит ждать перебежчиков. Пока не готов называть конкретные имена, но мы сможем восполнить потери за счет этих неудачников. Если позволите, я бы подтолкнул наиболее перспективные кадры бежать именно к нам. Получив кивки от всех трех глав города, мужчина продолжил. В остальных ситуация сравнима с нашей, в основном в худшую сторону. Янтау понес наименьшие потери, но они всегда держали своих отступников за горло. Можно считать, что их восстание провалилось. Он взял паузу, прежде чем продолжить. Был у него такой недостаток брать паузы. И сколько бы ни указывали на излишние паузы, исправляться глава внешней разведки не собирался. В Фолиуме все сложно. Город они удержали, но туда отступники стянули самые внушительные силы. Есть два слуха. Первый. «Могу дать гарантию 9 из 10» что на короля совершено нападение. Второй, даю 5 из 10, что короля убили, как минимум серьезно ранили. Дальняя связь была делом очень сложным и неудобным. Перенос сообщения на большое расстояние был связан с огромным количеством проблем, поэтому такая связь применялась только там, где это было критически важно и в первую очередь Она применялась, когда дело касалось королевской семьи. «Королевская гвардия», – уточнил Лок, получив усмешку в ответ, «Именно. Уже несколько старших офицеров, не скрываясь, признались, что если бы и встретили убийц, посланных отступниками, то не стали бы им мешать. Власть королевской семьи ослабла, дома разве что сами убийц не посылают». «Нам нужна оперативная информация», – настояла женщина. Прошло всего пару часов, у них еще продолжаются экстренные совещания, однако чем дольше король не будет появляться на публике, тем больше все будут убеждаться в его смерти. «Мы должны быть готовы выступить в любой момент», – заключил Лок. «У нас будет лишь короткий промежуток времени, когда смерть короля уже будет подтверждена и до того, как будет назван преемник. Это ключевое направление, все остальное пока несущественно, а любой новой информации сообщать прямо мне в любое время. Продолжайте без меня!» Он поднялся и покинул зал совета. С текущими проблемами справятся без него. Молодой старейшина, отвечающий за внешнюю разведку, одаренный рода Харон, тоже поднялся. Прошу меня извинить, работа. Он также покинул зал. Сразу за дверями его ждала помощница и секретарь, неодаренная, но измененная магией. Идеальный, послушный и абсолютно лояльный помощник, способный выполнить любой приказ, потому что сама ее воля. Полностью подвластно повелителю. «Есть новые сведения?» Девушка, почти девочка, отрицательно покачала головой. «Нет, мастер, ничего, только слухи, бесполезные». «Слухи тоже не бесполезные, Грета. Вперед! Нас ждет работа!» Одаренный уверенно двинулся в свою вотчину, и девушка послушно пошла за ним ничего не сказав в ответ. Конец книги читал Александр Чайцын, сентябрь 2022 года.